От лица Сэма. 10 августа, вторник. Подхватив Алию, я только вздохнул. Положив её на кровать, смотрел на неё и ждал Франклина. Не хотел больше её мучить. Пришёл Франклин, ввёл успокоительное, и Аля пришла в себя. Что ты помнишь из вчерашней ночи? твёрдо спросил я. Пришла к Эсте. У неё уже сидел Энза, и мы втроём выпили. И что дальше? Я не помню. Али заплакала. Только как Энзо раздевал меня, мы поцеловались и всё. А на утро я проснулась одна в комнате. Не хочу, чтобы ты прощал меня, Сэм. Это конец, я знаю. Не буду больше тебя мучить, хоть всё это и весело. Улыбнулся я. Расскажу, что произошло прошлой ночью. Если кратко, сначала вы сидели у Эсти. а потом ушли в другие апартаменты. Но Эсти не оставляла тебя наедине с ним, а позже позвонила мне и ждала, пока я приду. Но ты уснула, и я не стал тебя будить. После ухода Энза Эсти рассказала мне, что ты сильно переживала за ресторан и злилась на меня. И ты думала, что я отвез тебя в лес. Как ты могла такое про меня подумать? И, кстати, твой ресторан никто не трогал. В договоре о продаже теперь есть пункт о неприкосновенности твоей доли владения. Но мне пришлось все-таки за него поручиться. Забросил ты свой ресторан. Он погряз в долгах. А насчет того, что ты рассказываешь? Это был я, а не Энза. Эсти ушла, а я остался с тобой. Снял верхнюю одежду. Но ты в тот момент проснулась и полезла целоваться. Мы немного повалялись, пока ты не заснула, и я ушел. Прости меня. Пожалуйста, протянул Олег. Тебе не за что извиняться. Я вел себя эгоистично. Прости меня тоже. Ты важнее моих принципов. Если бы мы выяснили всё сразу, ничего бы не случилось. Я лёг к ней боком, приобняв за спину и поцеловал. Нет, пожалуйста, не говори таких слов. Чувствую себя хуже. У тебя нет права себя так чувствовать. Все совершают ошибки, Аля, и все достойны прощения. Но ты не совершила ничего ужасного. Но могла. Не могла. Хотя стоит задуматься, раз ты так уверена в том, что это была энза. Алена хмурилась. Ладно, я пошутил. А насчёт представления себя народу всё сложнее. Я лицо совета, и завязан делами с влиятельными людьми. Не лучший вариант сейчас публично заявляться и подвергать опасности семью и тебя, ты понимаешь? Я понимаю, прости. Разозлилась после общения с Сензо. Не общайся с ним. Пообещай мне. Ладно, обещаю. Мне мало верится, но я ничего от тебя невыполнимого не требую. Я пристал. Не уходи, жалобно протянула Аля. Хорошо. Я остался. Почему ты меня бросил? Ничего не объяснил, не сказал. Я не знала, что думать: ждать, не ждать, искать или забыть тебя. Ты о чём? 8 лет назад. Голошопотом сказала Аля. В итоге ты выбрала забыть то, что было, ты не узнаешь. Ты опять Что с тобой сделали в моё долгое отсутствие? Пару историй я слышал от Али и от Мали, но думаю, их больше. Многое. Мне жаль. А где ты был всё это время? Почему не искал меня? Ты мог найти через моих подруг. Почему ты поступил так жестоко, когда появился? Али, прости ещё раз. Тогда я мог поступить только так. Но я нашёл тебя сейчас. Прости. Больше ничего не могу сказать.